«Священник!» По лестнице спускался священник. Это был уже не молодой человек, высокий и худой, с большой седой бородой, закрывающий пол лица и в больших очках. Заметив незнакомца, он собрался снова было подняться по лестнице, но потом передумал. «Мне очень неловко, мадемуазель Селестина, и я не знал, что у вас посетитель». Мадемуазель Евлалия хотела бы еще чашечку отвара, ей он очень помогает. Селестина благоговейно скрестила на груди руки. Слава Богу, ей получше. Я сейчас пойду все приготовлю, месье абат. Едва заметно улыбнувшись посетителю, священнослужитель уже гораздо быстрее поднялся, чем спустился, и когда он исчез, Гием не слышал больше ни шагов, ни голосов, как будто тот остановился наверху лестницы, чтобы послушать дальнейший разговор. А мадемуазель Може, оставив свой пост возле лестницы, поспешила на кухню готовить питье для сестры, совершенно уверенная, что ретивый хозяин теперь уж не прорвет оборону. Кремен понял, что ему ничего не остается, как уехать. Но он решил узнать еще кое-что. «Вам следовало бы сказать мне, мадемуазель, что вашей сестре помогает священник. Я бы не стал настаивать», — проговорил он добродушно. «Этот священник не приходится вам родственникам?» «Нет, у нас никого родных не осталось», — проговорила она, поднимая тяжелый медный чайник, чтобы налить кипяток в маленький чайничек для отваров. «А батланге, которого вы только что видели», Наш старый друг, он был когда-то викарием в кафедральном соборе в Кутанте. Во время революции он вынужден был бежать на остров Джерси и лишь недавно вернулся оттуда. Мы так одиноки, что с радостью придет. Когда она говорила, ее Ему показалось, что она пересказывает затверженный урок. Слова следовали одно за другим без передышки. Он подумал, что стоит дать ей выговориться до конца. «Но разве вы не сами выбрали такое одиночество? Я, кажется, слышал, что вы прежде всего хотели бы жить в стороне от людей». «Конечно, конечно. Это из-за моей сестры. Вы знаете, месье Тремен, когда-то она была очень красива, но теперь она никому не хочет показывать свое лицо. Кроме меня, конечно». Полученные ею раны были столь глубоки, что под страшными рубцами только глубокая нежность сестры может разглядеть ее чистую душу. Ей было бы невыносимо жить среди других людей, ведь трудно спрятаться от праздного любопытства. Вот мы и поселились здесь. Но вы уж очень далеко спрятались. Правда, у вас есть слуга, который может вас защитить. Он кажется очень сильным, хотя лицо его и не слишком внушает доверие. «Урбен — это лучший в мире молодой человек, несмотря на его неприветливый вид. Скажу еще, что он больше сторожевая собака, чем слуга. Мы познакомились с ним на ферме, когда у нас случилось несчастье. Он привязался к Евлалии. Она такая добрая и, и безропотная. Он умрет за нее?» «А теперь, мистер Тремен, прошу меня извинить. Настойка готова, и я должна подняться к сестре. Спасибо за вашу заботу, и я надеюсь, что все будет хорошо, и крыша не упадет нам на голову. Доброго вам вечера!» Ему просто указывали на дверь. Она поставила чайник с настойкой на маленький поднос рядом с горшочком меда и, поклонившись к Гийому, направилась к лестнице». Тремен задумчиво взял свои перчатки, шляпу, трость и вышел из дома. Он прошел по садику, больше никого не встретив. Любезный Урбен больше не показался, о чем Гион нисколько не сожалел. Прежде чем сесть в седло, он бросил последний взгляд на дом каторжника, в надежде увидеть еще что-нибудь, что могло бы ему помочь, разгадать эту загадку. Здраво рассуждая, этих двух несчастных не в чем было заподозрить. Если лучший в мире молодой человек состоял в банде-убий, действовавших под командованием мнимого марияжа, они могли этого и не знать. А если знали, то кто мог сказать, не был ли этот Урбен настоящим главарем банды, держащим их в страхе?